Чичиков остался один. Вся природа его Потряслась и размягчилась. Расплавляется и платина, Твердейший из металлов, Всех долей противящий с огню. Когда усилится в горниле огонь, Дуют мехи и восходит Нестерпимый жар огня, До верху белеет упорный металл, и превращается также в жидкость, поддается и крепчайший муж в горниле несчастий когда, усиливаясь они, нестерпимым огнем своим жгут отверделую природу. Сам Не умею и не чувствую, но все силы употреблю, чтобы другим дать почувствовать сам дурной, и ничего не умею, но все силы употреблю, чтобы других настроить сам дурной христианин, но все силы употреблю, чтобы не подать соблазнам». Буду трудиться, буду работать в поте лица в деревне и займусь честно, так чтобы иметь доброе влияние и на других. Что ж, в самом деле, будто я уж совсем негодный есть способности к хозяйству. Я имею качество бережливость, расторопность и благоразумие, даже постоянство, стоит только решиться. Так думал Чичиков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 так сильно стало перед ним рисоваться, что он ж почти позабыл всю неприятность своего положения и, может быть, готов был даже возблагодарить проведение за этот тяжелый урок, если только выпустят его и отдадут хотя часть. Но... Одностворчатая дверь его нечистого чулана растворилась, Вошла чиновная особа, самосвистов, Эпикуреец, собой лихач, в плечах аршин, Ноги стройные, отличный товарищ, кутилый, и продувная бестия, Как выражались о нем сами товарищи. В военное время... Человек этот наделал бы чудес. Его бы послать куда-нибудь пробраться сквозь непроходимые опасные места, украсть перед носом у своего неприятеля пушку — это его бы дело. Но за неимением военного поприща, на котором бы, может быть, его сделали честным человеком, он покостил от всех сил. Непостижимое дело, странное он имел убеждение и правило, с товарищем он был хорош, никого не продавал и, давши слово, держал, но высшее над собой начальство он считал чем-то вроде неприятельской батареи, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всяким слабым местом, проломом или упущением.